Голова 48 Теперь элинор постигла разницу между ожиданием тягостного события, каким бы неизбежным не считал рассудок его свершения, и самим свершением. Теперь она поняла, как вопреки самой себе, пока Эдвард оставался свободен, лелеяла надежду, что какая-нибудь помеха воспрепятствует его браку с Люси, что собственная его решимость, вмешательство друзей, более выгодная партия для его нареченной так или иначе поспособствует счастью их всех. Но теперь он был женат, и она упрекала свое сердце за тайные чаяния, которые столь усугубили боль от рокового известия. Что он женился так скоро, еще до того, полагала она, как принял сан, а, следовательно, и до того, как мог получить приход, Сначала несколько ее удивило, но вскоре она поняла, сколь естественно было, что Люси в неусыпных заботах о своем благополучии поспешила связать его с собой неразрывными узами, не считаясь ни с чем, кроме страха перед отсрочкой. И они поженились. Поженились в Лондоне, а теперь торопились к ее дяде. Что должен был перечувствовать Эдвард, находясь в четырех милях от Бартона, увидев слугу ее матери, услышав какой привет посылает им люси вероятно они в скором времени поселятся в делфорде делфорт место которое словно нарочно по стольким причинам приковывало ее интерес которое она желала бы увидеть и так хотела не видеть никогда она на мгновение представила их в подновленном для них доме при церкви Представила себе Люси, деятельную, ловкую хозяйку, соединяющую стремление выглядеть не хуже людей, самой скоредной экономностью, стыдящуюся, как бы другие не проведали о том, что они во всем себя урезывают, свою корыстную, в каждой мысли, втирающуюся в милость к полковнику Брэндону, к миссис Дженнингс, к каждому мало-мальски богатому знакомому. А Эдвард? Но она не знала, ни что она видит, Ничто желало бы увидеть. Он счастлив, он несчастен. Ничто ни на йоту не утоляло ее боли, и она отгоняла от себя все его образы. элинор питала тайную надежду, что кто-нибудь из знакомых в Лондоне напишет им, оповещая о происшедшем, и сообщит подробности. Но дни шли и не приносили ни писем, ни иных новостей. Не зная, в чем их, собственно, винить, Она сердилась на всех отсутствующих друзей. Все они не желали ни о ком думать, кроме себя. Все были ленивы. «Мама, когда вы напишете полковнику Брэндону?» Вопрос этот был порожден с недавшим давшим ее нетерпением узнать хоть что-нибудь. «Я написала ему моя девочка на прошлой неделе и жду не столько ответа от него, сколько его самого. Я настойчиво приглашала его погостить у нас». И не удивлюсь, если он сегодня же войдет в гостиную. Или завтра, или послезавтра. Это было уже кое-что. У ее ожиданий появилась цель. Полковник брендон несомненно, должен знать многое. Едва она успела об этом подумать, как ее взгляд привлекла фигура всадника за окном. Он остановился у их калитки. «Какой-то джентльмен». «Конечно, полковник». Сейчас она узнает все новости. При этой мысли ее охватил трепет, но... Нет, это не полковник Брэндон. И осанка не его, и рост. Будь это возможно, она сказала бы, что видит Эдварда. Она всмотрелась пристальнее. Он спешился. Нет, она не может так ошибаться. Это правда Эдвард. Она отошла от окна и села. Он приехал от мистера Претта нарочно, чтобы увидеть нас. Я сумею сохранить спокойствие, я не потеряю власти над собой. Мгновение спустя она заметила, что и остальные поняли свою ошибку. Ее мать и Марианна переменились в лице, обе посмотрели на нее и что-то зашептали друг другу. Она отдала бы весь мир за силы произнести хоть слово, объяснить им, как ей хочется, чтобы в их обхождении с ним не проскользнуло и тени холодности или осуждения. но говорить она не могла, и ей оставалось лишь положиться на чуткость их сердца. Вслух никто ничего не сказал, и они в молчании ожидали, когда их гость войдет. Песок дорожки заскрипел под его ногами. Секунду спустя его шаги послышались в коридоре, а еще через секунду он предстал перед ними. Лицо его, когда он вошел, не показалось особенно счастливым даже эленор Он побледнел от волнения, Судя по его виду, опасался, как будет встречен, и сознавал, что не заслуживает ласкового приема. Однако миссис Дэшвуд, надеясь, что угадала желание дочери, которым с обычным жаром решила в эту минуту следовать во всем, поглядела на него с нарочитой приветливостью, протянула ему руку и пожелала всякого счастья. Он покраснел и пробормотал что-то невразумительное. Губы Эллинор двигались в такт движением губ ее матери, и она пожалела только, что вслед за той не пожала ему руки. Но было уже поздно, и, постаравшись придать своему лицу невозмутимое выражение, она снова села и заговорила о погоде. Марианна выбрала стул в уголке, чтобы скрыть свое расстройство, а Маргарет, понимая кое-что, хотя и не все, пошла необходимым принять вид гордого достоинства, села в стороне от Эдварда и хранила надменное молчание. Когда Эленор кончила радоваться тому, какая солнечная выдалась весна, наступила ужасная пауза. Ей положила конец миссис Дэшвуд, которая вынудила себя питать надежду, что миссис Феррерс он оставил в добром здравии. Эдвард с некоторой торопливостью подтвердил это. Последовала еще одна пауза. элинор собрав все свои силы и страшась звука собственного голоса, заставила себя сказать. «Миссис Феррерс сейчас в Лонгстейпле?» «В Лонгстейпле?» — повторил он с растерянным видом. «Нет, моя мать в Лондоне. Я хотела, — сказала Элинор, беря со столика чьё-то рукоделие, осведомиться о миссис Эдвард Феррерс. Она не осмелилась поднять на него глаза, но её мать и Марианна обе посмотрели на него. Он снова покраснел, замялся, поколебался». и, наконец, нерешительно произнес. «Быть может, вы имеете в виду э, моего брата? Вы имеете в виду миссис Роберт Феррерс?» «Миссис Роберт Феррерс?» — повторили Марианна и ее мать в полном изумлении. Эленор не могла произнести ни звука, но теперь и ее глаза устремились на него с тем же нетерпеливым удивлением. Он встал, отошел к окну, видимо, не зная, что делать, Взял лежавшие там ножницы и принялся беспощадно портить их вместе с футлярчиком, крамса этот последний, а сам довольно-таки бессвязно объяснял. «Быть может, вам неизвестно, не знаю, слышали ли вы, что мой брат недавно сочетался браком с с младшей, с мисс Люси стил Последние его слова были в неописуемом изумлении, повторены всеми, кроме Эленор, которая только ниже опустила голову над рукоделием, вся во власти такого волнения, что почти не понимала, где она и что с ней. «Да», — продолжал он, «они поженились на прошлой неделе и уехали вдоль лишь, где сейчас и находятся». Эленор не выдержала. Она почти выбежала из комнаты, и, едва притворив за собой дверь, разразилась радостными слезами, которые никак не могла унять. Эдвард, который до этой минуты смотрел на что угодно, кроме нее, тем не менее увидел, как она поспешила вон из комнаты и, быть может, заметил или даже услышал, какое впечатление произвела на нее его новость. Во всяком случае, он сразу погрузился в глубокую задумчивость, из которой его не могли вынести ни восклицания, ни вопросы, неласковые увещания миссис Дэшвуд. В конце концов, ни слова не говоря, он ушел от них и направил свои стопы к деревне, оставив их в полном недоумении строить всяческие догадки о том, каким образом произошла столь внезапная и столь замечательная перемена в его положении.